Издалека, сквозь горы Трепья, до них долетел приглушенный возглас Саней. — Вы не имеете права держать нас в тюрьме, так и передайте этому тирану. — Неправда! Я не тиран, а рачительный хозяин. Я только надежно прячу вещи, которые стали моими, — быстро возразил император. — Ваше Величество! «Не обращайте внимания», — поморщился Егор. «Подумаешь, подает голос какая-то мужская сорочка спортивного покроя. А кеды вообще никуда не годятся. И для того, чтобы избавить вас от этой ненужной обуви, я готов даже вернуть вам распашонку. Сделка, что и говорит, для вас, конечно, невыгодная». «В том-то и дело». «Вы пользуетесь моей добротой, поэтому тут нужно прикинуть, кое-что обмозговать, а ты, чтоб не волновался, можешь уже сейчас отдать мне распашонку. А я еще подумаю, пока предложил мультипульти». Но в самый разгар торговой операции в тронный зал вошел в экономию энергию начальник дворцовой стражи и сообщил, Ваше величество, сбежали новые вещи. Батюшки. Все всположился император бледнее. Ковбойки две, брюки мужские одни, брюки женские одни, туфли мужские одна пара и кеды спортивные одна пара. доложил начальник стражи, гордясь своей точностью. «Хараул! Ограбили!» — завопил мультипульти, топая ногами. А на самом деле вот что произошло. «Давай их обманем, наобещаем с три короба, а потом, потом перехитрим!» — шепнула Марина, когда ее и Саню повели в хранилище. «Что ты? Такой способ нам не подходит!» запротестовал Саня. «Это они пусть лгут и обманывают, ставят всякие ловушки, а мы прямые и честные путешественники. Не забывай, что нам нравятся победы только в открытой борьбе, без подножек и всяких там запрещенных ударов. И мне признаться не по душе, Унизительная политика нашего нового товарища Егора. — Извини, пожалуйста, — вздохнула Марина. — У меня совсем выпало из головы. Ну, какие мы благородные. И не говори, пожалуйста, Петеньки. Не то он возьмет да подумает, будто я несерьезная девушка. Если у тебя начнет чесаться язык, ну, так что сил нет. Можешь рассказать осколь до Витальевичу или Кузьме? А Петеньке не нужно, ладно? Почему-то мне хочется, чтобы он считал меня серьёзной и самостоятельной девушкой. Ты и вправду серьёзная и самостоятельная, воскликнул Саня с такой убеждённостью, что стражники покосились на него. И ещё ты такая, ну, А я я потом скажу. А сейчас, по-моему, наступило время бежать. Давай просто так побежу и всё. Как ты находишь мой план? О, задумано очень тонко, одобрила Марина. И за меня можешь не бояться, я бегаю точно ветер. Как они шли между стражниками, тихонько переговариваясь, и карауля удобный момент. Он наступил, когда сбоку открылся новый коридор между горами императорского барахла. «Бежим!» — крикнул Саня. Он схватил Марину за руку, и они пустились на утек по боковому коридору. А стража застыла в растерянности. Не следует забывать, что сбежавшие вещи принадлежали императору. и стражникам было жалко тратить свои силы из-за чужой собственности. Беглецы тем временем мчались во всю прыть по лабиринту. Лабиринт петлял и однажды привел их назад к стражникам, которые все еще топтались на перекрестке, разрываясь между долгом и скупостью. — Скорее, пока они не заметили, — сказал Саня, и беглецы устремились назад. Среди мрачных нагромождений старого хлама было страшновато. Вдобавок теперь до слуха беглецов долетело бряцание алибард. И, видимо, стражникам пообещали вознаграждение, и те пустились в погоню. Как-то перед беглецами мелькнул главный выход из дворца. В распахнутой двери виднелся двор, почти белый от солнца и голубое небо. ручно специально по близости ни одного хвостона